Thank you. Это блестящее явление было так удивительно и имело такие важные последствия для ученого и литературного мира России, что вы, друзья мои, наверное, не будете досадовать, если мы сделаем небольшое отступление от описания царственной жизни Елизаветы и расскажем несколько подробнее о судьбе этого необыкновенного человека». Впрочем, это не будет отступлением, так как мы говорили о намерениях и желаниях императрицы, а многие из них были приведены в исполнение Ломоносовым. Деревня Денисовская, лежавшая в нескольких верстах от Холмогор, маленького городка в Архангельской губернии, принадлежит честь быть местом рождения первого русского поэта. Его отец Василий Ломоносов был простой крестьянин, занимавшийся рыбным промыслом. Правду сказать, Василий был умнее других рыбаков в своих товарищей. Однажды он вздумал построить Голиот, небольшой корабль, о постройке которого его земляки вовсе не имели понятия. Он сделал это так удачно, что с того времени начал ездить на нем на свой промысел даже до Белого и Северного морей. Эти поездки с каждым годом давали ему все больше и больше надежды нажить со временем порядочное состояние. В таком положении был умный и деятельный Василий в 1711 году, когда у него родился сын Михаил. Добрый рыбак радовался его рождению, надеясь увидеть в нем наследника своего будущего небольшого богатства, но ошибся. Маленький сын рос совсем не наследником ему, и когда его десятилетнего отец взял с собой в одну из своих поездок на ловлю, Михайло стал не по-детски, не по-крестьянски любоваться прекрасным, необозримым видом моря и небес, которые казались такими обыкновенными и его отцу, и всем его спутникам, Многие даже смеялись над мальчиком, когда он молча смотрел целыми часами на тихую поверхность воды, на отражавшиеся в ней облака, на лучи солнца, с таким блеском игравшие в ней. Но малютка еще больше любил то время, когда прелестная картина спокойствия моря изменялась, и на его гладкой равнине начинала разыгрываться буря. Как радовался Миша, что увидит теперь и белые волны на море, и светлую молнию в темных тучах, что услышит свист ветра, перекаты грома. И в ударах грома, и в свисте ветра, и в шуме волн — Ему слышалось что-то особенное, что-то такое, чего он не понимал своим детским необразованным умом, но что как будто чувствовал душой. Это чувство, развиваясь в нем с каждым годом все больше, превратилось, наконец, в непреодолимое желание узнать ближе чудеса природы, восхищавшие мальчика на его дикой родине. Узнать причины и этого вечного стройного движения Солнца, и этой неподражаемой красоты небес, возвышаемой в холодных странах прекрасными северными сияниями и в великолепной необозримости морей. Наконец, узнать лучшее и совершеннее то могущественное существо — которая с таким величием создала все эти творения. Никто в деревне Денисовской и даже в городе Холмогоры не мог удовлетворить это необычное для крестьянского быта желание пламенного сердца молодого Михайлы. Напрасно спрашивал он грамотных людей. Один из них, приходской дьячок, научил его только читать, Но умеет только читать, многому ли научишься, особенно в таком месте, где и читать-то нечего. Михайло вскоре стал лучшим чтецом за обеднями и за утренними. Прочитал все книги, какие были в церкви, И всё не был этим доволен, и просил у своего учителя каких-нибудь других, светских книг, но к своему величайшему сожалению узнал, что на русском языке трудно найти другие книги, кроме духовных, и что на латинском языке есть разные книги, а этому языку можно научиться только в Москве, Киеве и Петербурге, где имеются для того училища. Грустно было Михаиле слышать это. И Москва, и Киев, и Петербург находились далеко, очень далеко от Холмогор. А ему хотелось бы только взглянуть на редкие книги. Судьба на этот раз была очень благосклонна к нему. В доме одного богатого холмогорского жителя Христофора Дудина он увидел не духовные а гражданские книги, и его восторг был неописуем. Но как бы вы думали, какие это были книги? Старинная славянская грамота и арифметика, напечатанные при Петре Великом для морских учеников. При всем том они показались молодому Ломоносову, Настолько занимательными, что он выпросил их у Дудина как драгоценность и с тех пор читал их беспрерывно и с таким вниманием, что в скором времени выучил наизусть каждую страницу. Но могли ли и эти книги удовлетворить его страсть к учению? Нет. Напротив, те немногие знания, какие он почерпнул из них, воспламенили его еще больше и еще сильнее возбудили в нем желание узнать прославляемый его учителем латинский язык, на котором писались всякие книги». Как сладкая мечта мелькала иногда в голове будущего поэта мысль увидеть счастливую Москву, где были латинские училища. Но как это сделать? Нельзя было и думать, чтобы отец-крестьянин согласился отпустить своего единственного сына в такую дали за таким делом, которое казалось ему ненужным и даже пустым. И без того доброму Василию не нравилось вечное занятие сына книгами Дудина, особенно когда его вторая жена, мачеха Михайлы, с досадой нашептывала ему, что из молодого пасынка не будет ничего путного, что он за книгами часто забывает нужную работу. Как после всего этого подступиться к отцу с просьбой, которой он совсем не ожидает? Но непреодолимая страсть придала мужество молодому человеку. Он решил хотя бы намекнуть о своем путешествии. Но с первых же слов отца потерял всякую надежду на успех.